глава 27 темнело стремительно а ночью как известно за оградой кладбища делать нечего вернее как раз и нужно быть за ее пределами снаружи а на территории погоста точно не стоит увы если маркой был хорошим управленцем в чем опять же день не так чтобы была полностью уверена то закапыватель могилы из него вышел так себе Над навыками и скоростью еще определенно следовало поработать. И это еще повезло, что закапыватель, а не копатель, саму яму вырыли загодя, вероятно, планируя устроить похороны сразу после проверки тела на упокоение. Кто же знал, что рутинная обычная процедура выйдет такой... волнующей? Диана передернула плечами и обвела кладбище взглядом. В взгущающихся сумерках и под аккомпанемент мерно врезающейся в грунт лопаты здесь было, мягко говоря, жутковато. А после сегодняшних приключений погост тем более выглядел подозрительно и многообещающе. Надо будет, как только получится, вернуться в усадьбу, написать или поспрашивать, что это вообще могло быть. Подселенец в труп. Может, Ди в панике сразу и не сообразила, но жена староста была права. Нежить тянется к живому и подселенцу нечего делать в мертвом теле. А то, что напало на нее во дворе домика, точно не было духом той самой почившей старухи. Что-то сильное, старое и жутко голодное. Деснова поёжилась и чуть не сверзилась с гробием, на котором сидела. Ну а какие у нее были варианты? Стоять устала, а на землю садиться не хотелось. В последний момент она успела ухватиться за холодный неровный камень и остаться на месте. Бросила взгляд на Марка, заметила ли. Но тот был увлечен своим занятием и в ее сторону даже не смотрел. Зато она, убедившись, что падать больше не собирается, смотрела смотрела, как он сгибается, набирая лопаты землю, как скидывает ее внутрь еще довольно глубокой ямы, как поворачивается, чтобы снова набрать грунта, как напрягаются при этом мышцы на его руках. Жаль, что он не снял рубашку, а только подкатал ее рукава. Но и так полюбоваться было на что. Красавчик, что и говорить. И надо же было ему оказаться работником бабки Фло. В этот момент Марка громко выдохнул и выпрямился, вонзив остриё лопаты в землю. Отер пот со лба тыльной стороной ладони и... наткнулся на пристальный взгляд Ди. Да что там пристальный? Она очень подозревала, что почти что плотоядный. Однако Диана и не подумала отводить глаза. Вздернула подбородок и посмотрела прямо в ответ. Мол, да, смотрю, любуюсь. Надо было надеть тулуп, если не хотел, чтобы рассматривала. Марко хмыкнул, покачал головой каким-то своим, явно нелесным. мыслям и вновь взялся за лопату. «Почему не сказала это, что ни черта не умеешь?» Он заговорил впервые с тех пор, как начал работать. И надо же ему было сказать именно это. Диана оскорбленно фыркнула. А я и не говорила, что умею. Леди Гарье сказала, что ты дипломированный темный маг. Дипломированный. Дипа вела плечом. Что тут отрицать? Обученный, дипломированный, потомственный. Какое это имеет отношение к опытному и умелому? Марко как-то недобро усмехнулся. Значит, дипломы в Рионерии выдают за родословную, а не за мозги? Если он пытался ее этим задеть или оскорбить, то здорово просчитался. Естественно, диплом ей дали за фамилию и деньги отца. Она этого и не скрывала. Отец хотел, чтобы у нее было образование. Оно у нее есть. Больше от Дианы не ждали, а она и не рвалась на подвиги. Кому от этого плохо? Можно подумать, Валенсия не так. Спокойно откликнулась Ди. Или еще где? Ей показалось, или Марка скрипнул зубами? Вряд ли показалось, потому что лопату он замахал куда интенсивнее. Какие-то неприятные воспоминания? Своими словами, она наступила на его больную мозоль? Ему самому сложно далось образование? Диана не стала спрашивать. Только чужой жизненной драмы ей не хватало. Кстати, про Аленсию. Спросила о другом. О том, что действительно ее задело еще совсем недавно. «Тебе не противно от того, что в поместье, в котором ты работаешь, содержатся в рабстве твои же соотечественники? Как тебе быть надсмотрщиком, надневольниками?» Лопата со скрежетом вонзилась в землю. Марка скинул к ней глаза и Иди уже ожидал увидеть в них гнев или возмущение. Но наткнулась на ироничный прищур. «А ты у нас, значит, борец за права рабов!» Диана изогнула бровь в ответ. «А ты прихвости не рабовладелица!» Он закатил глаза. Она приподняла вторую бровь. «Не говори о том, чего не знаешь». «Ну так объясни». Диана вернула брови на место и даже подалась вперед. Правда, теперь, наученная горьким опытом, заранее взялась за край могильного камня, чтобы не потерять равновесие. Марка поморщился. «Может, еще начать оправдываться?» «О, да, было бы неплохо». Но Ди только дернула плечом, а он в очередной раз возвел глаза к уже почти совсем темному небу и вновь взялся за лопату. Да уж, поторопись, одобрила Диана. Еще полчаса и ноги моей тут не будет. Мало ли, что тут еще бродит по ночам. Управляющий не ответил, но и правда замахал своим орудием быстрее. Адис спрыгнула с надгробия, и перейдя на магическое зрение. Прошлась по проходу между захоронений взад вперед Не факт, конечно, что она сумеет защититься, но вдруг хотя бы увидит опасность заранее. «Леди Гаррия, хозяйка крайне экономная», заговорил Марк, не прекращая работу. И Диана, сморгнув магию, повернулась к нему, хмыкнула. «Скупердяйка ты хотел сказать». Еще лопата земли во всё уменьшающуюся и уменьшающуюся яму, И ещё. И это тоже. беднягу уже и правда порядком устал и запыхался. Земля была глинистая и тяжёлая. А тот, кто копал могилу, то ли стремился выслужиться, то ли рыл подкоп в подземное царство. Зачем так глубоко в самом-то деле? Но рабы здесь ничем не отличаются от обычных крестьян. Да ладно. Не поверила Дин душа в себе сочувствие ничего не смог заставить подчиненных работать пусть вкалывает сам еще как настаивал управляющий попавший в рабство как вещи еще взмах лопатой и еще их могут убивать калечить насиловать а тут им дают кровь пищу нормальные условия порку не преминулало напомнить диана и звук лопаты на мгновение смолк марка даже выпрямился Ты видела, как паролик Глен? Спросил, вглядываясь в ее лицо. Кто знает, что пытаясь в нем высмотреть? Диана обняла себя за плечи и только кивнула. Марка кивнул в ответ, мол, ясно, и вернулся к работе. Это скорее исключение, без правил. Физические наказания обычно, только за воровство и насилие. Только! буркнула Ди и отвернулась потом отступила в сторону и опять перешла на магическое зрение. Пока все было спокойно. За лесом таили последние лучи рыжеватого заката. «Ты бы поторопился, что ли?» — крикнула она через плечо, продолжая осматривать окрестности. «Скоро активируется защитный купол. А я уже все Прилетела в ответ. Когда она подошла, Марка и правда уже закончила, теперь сидел прямо на земле согнув ноги в коленях и свесив между ними перепачканные руки. Перчатки крестьяне ему дали, но они оказались слишком большими и грубыми, чтобы в них удобно было держать лопату. «Проверяй!» — кивнул он ей на свежий холмик земли. Диана пожала плечами и опустилась рядом на корточке, вытянула руки, концентрируясь. «А про тетку ты зря», — сказал Марк, и она, зашипев сквозь сжатые зубы, стремительно обернулась. «Можно не отвлекать. Можно дослушать, чтобы не сочинять небылиц», — откликнулся он ей в тон. «Вот Джу прямо и осёл». Диана скорчила гримасу, но кивнула. Правда, что-то подсказывало, что откажись она, он бы все равно сказал то, что собирался. Леди Гарье действительно крайне скупа, и рабы обходятся ей гораздо дешевле, чем свободные наемные работники но нигде больше рабы не могут рассчитывать на человеческие условия жизни. Так что да, я в этом участвую и буду принимать участие и дальше». Ди прищурилась, глядя на него сверху вниз. Потом ухмыльнулась и уверенно заявила. ты все всё-таки оправдываешься». Аленсид скривился, однако на сей раз не стал отпираться. «Пожалуй». И Диане расхотелось глумиться. Рабство — отвратительное явление само по себе. Но если даже законы Рионерии не предусматривали борьбу с ним, то глупо что-то требовать от обычных людей. «Давай закончим уже», — сказала примирительно. И Марко согласно кивнул.